Неграмотный да догадливый. Еще в старые времена приехал поп на приход. И был совсем неграмотный, так. Из простых мужиков попы произвелся. Только ей что, больно памятлив был и всю службу Божию на память выучил. Одного лишь не знал, как по Евангелию читать. Вот стал он первую обедню петь. Дошло дело до Евангелия. «Как быть? Читать не умеет? Вышел к народу и спрашивает. «Православные, знаете ли вы Слово божье А мужики говорят. «Как не знать, батюшка, знаем!» «Но, коли знаете, и читать вам нечего!» Так пропустил Евангелие. Другую обедню стал служить и опять спрашивает. «Знаете ли вы, православные, Слово божье Мужики доганулись, догадались. «Не знаем, не батюшка, почитай нам!» А коль не знаете, так читать вам нечего, все равно не поймете, — говорит поп. И эту обедню прослужил без Евангелия. Только изговорились мужики, как-никак, а чтоб читал им новый поп во Евангелии. На третий раз, как стал поп их спрашивать, знают ли они Слово Божье. — Знаем ли, не знаем ли, читай, поди грамотно, — говорят, — только попы тут не обрабил. Запирай, говорит, сторож, церковь, будет где теперь трехдневное чтение. Досмотри у меня, до конца никого не впускай, батюшка, взмолились мужики, по мере опса тебе только вы пусти. С тех пор перестали к попу приставать, чтоб слово Божие читал, долго слушать.